Глава пятая. Оля за дверь шагнула с высоко поднятой головой, а к машине бежала, глотая слезы. Я оплакивала свой брак, семью, любовь. Сегодня все стало правдой. До этого кошмаром, дневным и ночным, а сейчас реальностью. С ней нужно свыкнуться и принять. У меня было три дня после съезда квартирантов, чтобы привести все в порядок и приобрести самое необходимое: продукты, бытовую химию, чайник. Я многое покупала в наш с Русланом дом. Поэтому забрала пару новых комплектов белья, полотенец, кое-какую посуду и свою любимую чайную пару из костяного фарфора. Пусть эта женщина сама обустраивается и наводит уют. Естественно, я не буду срывать обои и портить имущество. Я не истеричка. Дай Соне там жить. Просто забрала то, что относится ко мне напрямую. Я натянула прозрачную штору, разделяя свою единственную комнату на зоны. Гостиная большая, поместилось и кровать и миниатюрный диван. Для жизни одной вполне сносно. Кухня, правда, маленькая, но пока выбирать не приходится. Спала плохо, всю ночь терзали страхи и сомнения, особенно относительно дочери. Имею ли я право так ее называть? Как сказать ей? Как уйти? Сомневаюсь, что Руслан поговорит и объяснится с ней до моего приезда. Утром встала на ватных ногах, кусок в горло не лез, поэтому едва пропихнула в себя несладкий чай. Оделась обычно, никого поражать красотой и свежестью не собиралась. Тем более, что после бессонной ночи и слёз моя внешность была очень спорной. Укороченный топ, обтягивающие брюки, белые кроссовки. Светлые волосы собрала высокий хвост. Волосы у меня красивые, хоть и блондинистые, но не тонкие и жухлые, а длинные и густые. Я ведь красивая, не роковой красотой заправской сердцеедки, но тоже хороша. Свежее лицо, тонкие черты, глаза большие и ясные, фигура без крутых изгибов и пышных форм, но стройная и гибкая. Мне всегда говорили, что если бы не рост, несчастные метры шестьдесят пять, то в модели бы взяли, там таких любят. Но я не звезда, а педагог. Не жена, а почти разведённая. И даже больше не мать. Приехала домой, точнее, в квартиру к Гордеевым. Я не знала, на месте ли Руслан. Поэтому прибыла пораньше. Нехорошо, что Соня одна будет. «Мама, приехала!» Дочка встречала с энтузиазмом. «А мы завтрак с папой готовим. Ты куда ходила?» «Вкусненькое принесла!» И шепотом, «А то у нас омлет пригорел». В прихожую вышел Руслан в переднике. Необычное зрелище. У него в руках телефон, постоянно звонивший. Он не отвечал, на меня смотрел. «Здравствуй, Оля». Соня рассмеялась. Ей странно было такое отношение и формальности. Он нечасто звал меня по имени. Обычно конфетка. «Малышка, мне нужно кое-что в спальне сделать. Пойдем, поможешь». Две недели дали мне фору. Осталось мелочи забрать. Достала сумку и положила с ним Максони, стоявший на прикроватной тумбочке. Выгребла личные вещи с полки. Верхнюю одежду оставила в чехлах. В них повезу. Мам, мы куда-то едем? С интересом поинтересовалась Соня. Я вздохнула и посадила ее на кровать, сама опустилась на колени. Я видела ее большие синие глаза, серьезные, как у отца. Только в ее была теплота и любовь, в его ничего. Сонечка, погладила по волосам. «Так вышло, что мы с папой решили...» Грустно улыбнулась. «Не жить вместе. Так бывает, малыш». «Вы разводитесь?» Очень серьезно спросила. Соня пока не понимала. Было любопытство и интерес к новым событиям. Наверное, и к Алисе было что-то сродней. Лучше так, чем слезы и мольбы остаться. «Да, милая, мы так решили». «А я?» Округлила губки. Дети же с мамой остаются, я знаю. Мне в школе Дим как Убышкин рассказывал, он с мамой живет, а папа приходит к ним с подарками. Рассуждала по-детски взросла. Да, протянула задумчиво, но не в нашем случае. Ты останешься дома с папой. Соня нахмурилась, начало доходить. Это из-за той тети? Неожиданно выдала. Красивая тетя Алиса. Ты на папу обиделась, что он меня со своей подругой познакомил? Я говорила, что без мамы лучше не гулять. Малышка спросила папы, почему. Он должен тебе сказать. Именно он. Я поднялась, с любовью улыбнулась своей доченьке. Будет ли она моей завтра или станет красивую тетю Алису мамой называть? Не знаю. Соня, я тебя очень люблю. Звони мне, ладно? Я всегда на связи. Если я тебе нужна, то буду рядом. Всегда буду милая. Я крепко обняла ее. Она начала было хныкать, но я отвлекла мультиком. Понимание придёт не сразу, но придёт. Если я буду нужна Соне, то обязательно помогу принять ситуацию. Но рассказывать правду ответственности её отца. Он заварил кашу, пусть и расхлебывает. Давай помогу. Руслан быстро закончил медицинский лекбез по телефону и бросился к лестнице. Хотел забрать чемодан и чехлы с вещами. Пускай. Если мужчина хочет помочь, пусть помогает. Сегодня я всеми силами старалась смотреть на Руслана как на чужого мужчину. Мы уже не вместе. Осталось поставить подпись на документах. «Я сказала Соне, что мы расходимся. О причинах расскажешь сам». Заявила, когда вместо того, чтобы отнести мои вещи к лифту, положил свёртки на диван в гостиной. «Оль, давай не будем торопиться, м? Не обязательно решать сейчас. Мы шесть лет вместе. Я не готов вот так отпускать тебя». «Руслан, мы разводимся. Давай сделаем это цивилизованно». Я достала кошелёк и положила на стол карточки. «Руслан, мы разводимся. Мне не нужен доступ к его счетам, а дожидаться, когда заблокируют их лично, слишком коммунизительно. Общих детей у нас нет, разведут быстро. Я не претендую на раздел имущества. Проговорила ровно. У Руслана есть накопительные счета, недачу два года назад купили, очень приличную, целый загородный дом. Заберу машину и квартиру в Некрасовке, ты ведь не против? Ты все решила? Руслан казался неприятно удивленным. А ты нет? Он молчал, тяжело смотрел и молчал. Затем выдал. Не знаю, Оля, как-то все стало сложно. Да все легко, Русь. Ты просто еще не понял, как будет легко и хорошо. Но ты поймешь, обязательно поймешь. Да, это был сарказм. Я не желала ему счастья с бывшей женой. Не дождутся. Единственное, о чем прошу, если Соня будет скучать по мне, разреши нам видеться. Ей будет не просто по перовой. Руслан как-то невнятно кивнул, затем очень собственническим, властным движением обвил талию и притянул к себе. «Что? Ты...» Я опешила, когда он грубо и жадно поцеловал меня. Мы давно не целовались в засос. Как-то ушли эти страстные порывы. Секс был, но такие поцелуи редки. Очень странно, приятно, грустно. «Я тоже прощаюсь», — отпустил меня. «Вещи в машину грузили в тяжёлом молчании. Больше меня не будет в этом доме. Это наш конец».